Правда поэтов. Такова и правда поэтов, самая неодолимая, самая неуловимая, самая бездоказательная и убедительная правда, живущая в нас только какую-то первую сгу восприятия, что это было, и остающаяся в нас только как след света или утраты, да было ли. Правда безответственная и беспоследственная, которая, ради Бога, и, не пытаться следовать, ибо она и для поэта безвозвратна. Правда, поэта – тропа, зарастающая по следам, бесследная бы и для него, если бы он мог идти позади себя. Не знал, что произнесет, а часто и что произносит. Не знал, пока не произнес, и забыл, как только произнес. Не одна из бесчисленных правд, а один из ее бесчисленных обликов, друг друга уничтожающих только при сопоставлении». Разовые аспекты правды, просто укол в сердце вечности, средство сопоставления двух самых простых слов, ставших рядом именно так, иногда разъединение одного тире. Есть такой замок, открывающийся только при таком-то соединении цифр, зная которое открыть ничто, не зная чудо или случай. Чудо-случай, происшедшее, кстати, с моим шестилетним сыном, повернувшим и открывшим защёлкнутую у себя на шее такую цепочку сразу и этим, повергшим обладателя цепочки в ужас. Знает или не знает поэт соединение цифр? В поэтом случае, ибо весь мир... Под замком и все надо открыть. Каждый раз разное, что не вещь, то замок. А под замком данная, правда, каждый раз разная, единоразовая, как сам замок. Знает ли поэт все соединения цифр? У моей матери было свойство переставлять среди ночи, когда остановились часы. В ответ на их вместо тиканья тишину от которой, вероятно, и просыпалась, переводить в темноте, не глядя. Утром часы показывали то, полагаю, именно то абсолютное время, которого так и не добился тот несчастный, коронованный созерцатель стольких противоречивых циферблатов и слушатель стольких несовпадающих звонов. Часы показывали то. Случайность, повторяющаяся каждый раз, есть в жизни человека судьба. «В мире явлений закон. Это был закон ее руки, закон знания ее руки. Не у моей матери было свойство, у ее руки было свойство правды. Не играючи, как мой сын, не самоуверенно, как хозяин замка, и не вещи, как тот предполагаемый математик и слепые вещи, повинуясь только руке, которая сама чему, так поэт открывает замок». Одного только жеста у него нет, самоуверенного в себе, как в замке уверенного, жеста собственника замка. Поэту в собственность не принадлежит ни один замок, потому открывая все. И потому же, открывая каждый сразу, вторично не откроет ни одному. Ибо не собственник, а только прохожий секрета.